Глава 41. Ленин. Вероятно, я все же погорячилась, решив, что втроем, ладно, втроем с половиной, мы быстро и запросто одолеем все загадки и дальше все пойдет как по маслу. Когда пелена первой радости от воссоединения спала, стало понятно, что кое-что не изменилось. Как минимум дождь, все еще зануда, верящий только подтвержденным фактам из книг, а камень, Все тот же дипломат до мозга костей, не способный даже с друзьями высказать какое-то предположение или обвинение, не проверив данные. Потому один стремился отсечь половину прочитанного умелый по причине «как-то это ненаучно», а второй упорно отказывался вслух заподозрить орден в чем-то предосудительном до тех пор, пока не подтвердит слухи из независимых источников. В итоге… Когда мы собрались ближе к ужину и вновь попытались прийти к общему мнению, выяснилось, что очевидного и неоспоримого у нас смышиный глаз. Я, как могла, рассказала друзьям суть нашего несогласия с орденом жизни, но ни одного доказательства у меня все равно не было. Толку, что я сто раз повторила, то, что умерло, должно быть разрушено. Естественный порядок вещей – это когда мертвое распадается на элементы, из которых потом строится новая жизнь. Моя главная задача как аватара следить, чтобы этот порядок не нарушался. А маги Ордена нет, они не удерживали жизнь в теле насильно. Это могли сделать и обычные лекари. Пока человек не умер, у меня нет над ним власти. Но Орден сотворил нечто странное, когда заставил неживое сохранять первозданную форму и даже двигаться, издавать звуки, совершать некие действия. У меня внутри все аватарство чесалось когда я оказывалась поблизости от этой их странной магии. А еще я начинала разрушать ее даже помимо собственной воли. В общем, все сложно и объяснить трудно, даже если тебе, именно тебе, готовы поверить как человеку и другу. Головокружение настигло так резко, что кубок повстречался со столом, горячий отвар с коленками дождя, а моя собственная голова со столешницей. И Нин, упасть дальше я не успела. Кто-то, видимо, камень, успел подхватить меня и усадить на стул. И, Нин, все в порядке?» Я попыталась одновременно кивнуть и помотать головой, сама толком не понимая, что происходит. А потом виски пронзила боль, и перед помутневшим взором на миг встала яркая картинка – деревянный стол в полумраке и написанная до боли знакомым почерком записка. Краткой вспышки хватило, чтобы прочесть письмо, А затем все прекратилось, и реальность вновь стала четкой. «И, Нин, все отлично!» Я потерла глаза, будто пытаясь согнать остатки дымки. «Все хорошо! Просто кое-кто связующими чарами балуется. Извини, что облила, неожиданно вышла». Вот уж действительно, тогда, в прошлой жизни, мне пришлось закрыться ото всех, чтобы найти и наладить со мной связь не могли даже члены моей пятерки, не говоря уж о сторонних магах. А теперь я сделать это, конечно же, забыла. Впрочем, к лучшему, но нужно исправить это упущение, пока этим способом не воспользовался кто-то похуже. Тебя пытались отследить, Райге обеспокоенно прищурился, опершись руками о стол и сверля меня немигающим взглядом. Нет, чтобы не замечать столь пристального внимания, я заняла руки тем, чтобы заново наполнить упавший кубок. Показали картинку. Не волнуйся. Чтобы меня отследить, простого фокуса со сплетением магических путей не хватит. Об этом я давно позаботилась. Но плохая новость все же есть. Мне нужно уехать на несколько дней. Может быть, на неделю. Не переживайте, я не буду лезть в неприятности. Просто надо кое-что проверить. И мы должны поверить, Райгы чуть подался вперед, глядя как никогда строго. Не то, чтобы я спрашивала вашего разрешения. Табличка «Кривой хорек» с потешным рисунком упомянутого зверька с пиратской повязкой на одном глазу, беспокойно покачивалась на ветру. Мелкий мерзкий дождик до поры до времени скатывался с плаща, но заходить внутрь, гостеприимно мигающие окнами таверны, я не спешила. Во-первых, избежать засады, стоя снаружи здания, значительно проще. Во-вторых, то же, что и во-первых. В послании было всего две строки – «кривой хорек», Ночь полной луны вернешь должок. Добраться вовремя удалось чудом. И только потому, что камень после недолгих препирательств выдал действительно хорошего коня. Хотелось верить, что скоро животное вернется в родное стойло. Но обещать это, уходя, я все же не стала. Не в моем положении кому-то что-то гарантировать». Плотнее закутавшись в темное сукно, я дежурно окинула улицу взглядом, как делала примерно каждые полминуты в течение последних двух часов. И внезапно, не бесплодно. Слева от таверны мелькнула вспышка. Секунда, и огонек вытянулся, складываясь в маленькую огненную стрелку, указывающую в темный переулок и, очевидно, предлагающую следовать за ней. Резко развернувшись в противоположную сторону, Я начертила пальцем в воздухе заклинание, и улицу на миг озарил свет. Ответом был гортанный смешок. Мою догадливость явно оценили. Ты никогда не мог просто, да? Хотел проверить, последует ли кто-то за тобой. Я пришла одна. Огонь качнул головой, то ли подтверждая, что поверил, то ли стряхивая с капюшона воду. И жестом, предложив уйти наконец из-под усиливающегося дождя, первым нырнул в приоткрытую дверь таверны. Когда столик в углу был успешно занят, а веками немытые кружки наполнены, огонь, сделав большой глоток подогретого пойла, бросил как бы между прочим. «Тут тобой интересовались». «Надо же!» «Я даже не старалась, чтобы удивление было правдоподобным. Видимо, орден жизни наведался и полюбопытствовал, не навещал ли кто-то могилку. И что ты сказал?» «Сказал, что понятия не имею, и в мое дежурство чужих не было. Но за тобой должок, милый друг» знала бы ты какой с другой стороны может подобный вариант отдачи долга тоже сработает и ритуал сдвинется с мертвой точки в любом случае это было главным решающим фактом сюда прийти что тебе нужно небольшая поддержка которую ты кажется и без особых уговоров пыталась мне оказывать впервые за вечер он взглянул мне прямо в глаза я не ошибся «Сад Академии не был нашей первой встречей после твоего возвращения». Я кивнула, мысленно дав себе затрещину. «Ну, конечно, он не мог не сложить два и два, когда я полезла его стабилизировать. Зато предложение звучало вполне безобидно. Если все, что ему нужно, немного услуг якоря, то я с радостью ему их окажу хоть десять раз. Кого крошить пойдем?» Мертвецы расшалились. Огонь перестал на меня таращиться и вернулся к напитку. Но у меня почему-то сложилось впечатление, что менее внимательно следить за моей реакцией он не стал. Причем странные какие-то. Никогда раньше таких не видел. С какими-то наростами на башках, но при этом совсем свеженькие. Я хотела было дежурно уточнить детали задания, но затем осознание шарахнуло меня, заставив подавиться. Я ведь говорила им, я предупреждала, это именно оно. увы. В темные эксперименты Ордена никто не верил, а мои рассказы об увиденном воспринимали очередной напрасленной, выдуманной ведьмой для очернения благочестивых граждан. Настолько свеженькие, что кажется, будто темная магия поразила их еще при жизни, проглотив комок, спросила я. Может и так. Огонь сделал вид, что не заметил моей реакции, но теперь я не сомневалась. Именно ее он и ждал. Ждал потому что, видимо, все же не пропустил тогда мимо ушей мои предупреждения, не поверил, но сохранил в памяти до того момента, как столкнулся лицом к лицу с теми, кого, по его мнению, существовать не должно. Зато ясно, почему мне показалось, что он чересчур пристально за мной наблюдает. Не хотел говорить вслух что-то вроде «Помнишь, как мы не поверили тебе, что орден создает ядреную хрень из невинных людей?» Так вот, я, кажется, столкнулся с этой хренью, но надеялся, что я, узнав их, начну сама тыкать пальцем и вопить. «А, смотри, это же та самая ядреная хрень!» Тыкать я ни в кого ничем не стала, хотя бы потому, что не была уверена. Сейчас мне надо быть предельно осторожной в словах, высказывая лишь то, в чем уверена. Просто потому, что запас доверия ко мне и без того истощен до невозможности, а любые нестыковки могут вновь сделать меня ведьмой и лгуньей. Где их гнездо? В невозмутимость и непонимание могут играть двое. Известно что-то о количестве. Сама знаешь, как это бывает. Координаты – где-то там. Количество – много. Сроки – лучше позавчера. Отряд мне не дали, так что вряд ли их там заметили действительно много». Кроме нас, пойдет еще один парнишка-водник из выпускников. Но он не языкастый, так что про тебя вряд ли будет задавать вопросы и распространяться. Заночуем здесь, завтра подхватим его на соседней улице и за дело.